Глава девятая. КПП проехали без вопросов. На самом деле, если выезжаешь с частным порядком, не по службе, всем начхать. Выехал, и город за тебя уже не отвечает. Главное, чтобы документы были в порядке. Ну, а с этим у нас вопросов нет, даже у Маши. Документы ей, конечно же, выдали. Разве что право ношения оружия в нем не проставлено, но наган пока что у меня в кармане. Может, и вообще не отдавать его ей. Мне, кстати, было любопытно, обратят ли на посту внимание на Юркины детекторы. Нет ни слова не сказали, то ли Колдун вообще не проверял на наличие колдовских предметов, то ли увидел в них городскую метку и не стал задавать вопросов. Хотя девайсы лежали не на виду, убраны в спортивную сумку. Вот на въезде нас будут трепать гораздо серьёзнее. Вдруг приволокли с собою какую-нибудь заразу, ну, не в прямом смысле, конечно, а подцепленных за пределами города за разных болезней тфу-тфу никто не слышал, а вот укус оборотня или бешенство с собой притащить вполне можно. Бывали прецеденты, даже при мне. Выезжали через Южный КПП. Когда-то это был железнодорожный переезд на идущий на юг ветки. Но рельсы на бывшей станции давно-давно разобрали. К чему они, если поезда не ходят? Металл не должен пропадать зря. Остались лишь служебные пути, в основном по ним гоняют паровозы, исполняющие роль мобильных котельных. Судя по всему, этого добра в 80-х в депо было много. Черт его знает, то ли на слом подготовленные, то ли резерв. Но паровозы пригодились. Они, в отличие от более современных локомотивов, всеядные. Топить можно хоть обогащённым торфом, хоть дровами. Тепловозы же большей частью пошли на металлолом. Бывший переезд выглядел примерно так же, как блокпост перед болотом. Собственно, они и все делают примерно одинаково, разве что сегодня без бронетехники, только укрепления. Да и аномальная зона тут пара километров. Пост считается спокойным. Выходят через него исключительно патрули. что время от времени патрулируют бывшую деревню и набережную ДВН-части. Ну что ж, с богом, как говорится. Юрка вывернул налево на дорогу, вперёд уходила бывшая насыпь. Тут пути тоже разобрали, но на набережную лучше выехать сейчас, потом будет не съехать. Погода на удивление радовала. Тепло, солнышко, разве что птички не поют. Если не знать, что мы за пределами стен, так вроде и как и идиллия... Потом, конечно, замечаешь, что деревья и кусты разрослись, а частная застройка за ними поголовно заброшена и разваливается. Приятель видел машину не быстро, на дорога тут петляет, и качество её ни оти. Асфальт давно разбит, одни колдобины, впрочем, козелко они ни почём, главное, не вывалиться при тряске. Примерно километры выехали на открытую площадку напротив реки. Слева открывался шикарный вид на бывший железнодорожный мост. Прямо на завод на территории Гидростроя, пыльный и ржавый. Юрка остановил машину и хитро подмигнул. Ну что, экипируемся? Вытащив датчики из сумки, он пришлёпнул их повыше приборной панели посерединки. Смотри-ка, оказывается на магнитах, продуманные штучки. Маша аж рот открыла. Ой, а что это? А это моя работа на сегодня, дорогуша, ухмыльнулся Юрик, расплывшись в улыбке. Вот в этом, он ткнул пальцем в левый Будут появляться точки, это значит, что рядом что-то движется. Я тоже буду смотреть, ты дублируй меня. Если что, кричи, с какой стороны точка. Направление по часам, знаешь? Нет. Тогда просто кричи, когда увидишь точки. Юр, ты её сейчас плохому научишь. Не удержался я, запихивая патроны в барабан нагана. Если она будет кричать, нас от её крика Кондратье хватит. Ну ладно, ладно, не кричи, просто скажи, воды. А вот если увидишь, что вот этот шарик краснеет, Омоновец показал на второй датчик. — Ты можешь кричать? Это значит, что рядом нечисть с той стороны, где гуще цвет. Поняла? — Поняла. — пробормотала Маша, кутаясь в Юркину куртку. Ей бы на ноги что-нибудь приличнее вместо этих легкомысленных кроссовок. Показалось, или она наконец начала задумываться, во что влипла. Впрочем, в одном Юрец прав. Лишняя пара глаз даже неопытных не помешает. Я защелкнул стопор и, подумав, убрал наган в карман. Не стоит пока что давать его Маше. Пусть на деле сконцентрируется, это важнее. Да, поехали, демонстративно махнул рукой Юрик, трогая машину. Вырулили на набережную. Надо сказать, что однажды ещё в той жизни я проезжал этот городок транзитом из Петрозаводска на Москву. Маршрут шёл как раз по этой набережной. И не скажу, что она сейчас выглядит сильно хуже, чем тогда. Всё те же колдобины, разве что тут заросло всё до да деревянных домов вдоль дороги. Ещё стоят заброшенные и покосившиеся, а там давно уже всё снесено. Приятель старался вести аккуратно, машина всё же своя, да и дорога не близкая, но болтала всё равно изредка. Мне и Маше оставалось лишь держаться за скобы и смотреть по сторонам. Клипкий мост через ручей-приток, руины церквушки на холме, разрушенная плотина электростанции с покосившимся ржавым козловым краном, бараки с выбитыми окнами. Ой, краснеет пискнула Маша. Впрочем, я и сам уже смотрел на датчик нечести. В прозрачном шаре клубился красноватый дым, собираясь над две частью. Впереди и справа. Всё верно, воинская часть. Держитесь, попробуем проскочить на скорости, процедил Юрка, а я, зажав карабин меж ногами, вытащил ТТ. На высокой скорости надо держаться, с карабином несподручно. Маша вцепилась в поручень напротив сиденья обеими руками. Краснота сгущалась, понемногу переползая вправо. Второй датчик, что характерно, молчал. Нечасть не всегда даёт физическое движение. Вот и сама вон часть, прямо перед ней большая площадка, скорее всего, бывшее кольцо автобусного маршрута, если судить по бетонной коробке остановки. Заломило виски, не головная боль, а словно жуткое давление. Из-за высокого забора хорошо видны верхние этажи зданий, как новенькие, с целыми вымытыми стёклами. Собственно, проблема воинской части была как раз в том, что она давала эту жуткую давящую ауру. И при этом выходила почти вплотную к дороге. Что называется, попробуй проскочи. А вот какого чёрта она выглядит так, словно нет разрухи, никто не знал. Из тех, кто рискнул сюда выбраться, ожидаемо никто не вернулся. И не объехать. Территорию занимает неслабо и упираясь в нас об железной дороге. И объезды давно заросли. «Что это?» Пробормотала Маша, зажимая одной рукой висок. Держись, Маруся, прорвёмся, зарал Юра. У меня в глазах стояла чернота, голова казалась вот-вот взорвётся. Ворота части СКПП закрыты, никакого движения. Или не разобраться? Шар датчик уже густо малиновый. Козелок скачет по ухабам, что твой козёл. Ощущение будто не раннее утро, а тёмная ночь. И отпустила Отпустили рывком, когда мы отмахнули от твоей части метров на 200. Уже перед первыми домами соседней деревеньки Горка, обычно и заброшенная, как и дома на набережной. Юрка ничего, нормально, а вот Маша вся бледная. Ну ещё бы. Такой не каждый взрослый мужик выдержит. Ну что, Маруся, не передумала? Не выдержал я. Но Маша упрямо крутанула головой. Нет, едем. С характером девчонка. Это, наверное, хорошо. Я проверил ТТ. Останусь, пожалуй, с ним. Не вся нечисть осталась позади. В порогах тоже может быть весело. Деревенька та ещё. Дикая. На вид пороги были совершенно безобидными. Ну, деревня и деревня. Дорога проходит её насквозь, прямая как стрела, хоть и ожидаемо раздолбанная. Хотя до таких ям, как нам позавчера устроил водяной или кто-то из его подручных, никогда не доходило. Говорят, что не доходило. Народу здесь ездит немного. Это вам не маршрут на гидрострой. Проблема была чисто психологической, за что деревня получила прозвище «Дикая». Она постоянно меняла свой вид, в прямом смысле. Деревья и дома перемещались, дворы то выстраивались в ряд, то разлетались каменкой, то казалось, что в деревне кипит жизнь, люди чуть ли не руками махали путником, зазывая в гости. То дома все как один превращались в руины. Все одновременно могли вспыхнуть, на дороге могла появиться стая собак, можно было ехать и всё время видеть рядом с собой один и тот же дом. Колдуны никакого конкретного вердикта по порогам не давали. Аномалии всё тут, что-то вроде эффекта от ЛСД, глюки в ассортименте. Впрочем, как рассказывал мне один приятель давно ещё в общаге, в том мире привыкание к наркоте, типа ЛСД, чисто индивидуальное, психологическое. кого и при долгом употреблении не вставит, а кто-то с катушек съедет при первой же попытке. Вот уж не знаю, со знанием дела он это говорил или нет. Предполагаю, что да, травку он покуривал знатно. Да и куда-то на Карельский перешейк за грибочками выбирался периодически. Но с этой деревенькой творилось нечто подобное. Потому она и стала страшилкой. Никакой защиты в колледже то ли не нашли, то ли не искали. А те, у кого нервы покрепче, просто предпочитали проскочить пороги поскорее. Тем более, что их, как и воинскую часть, толком не объехать, разве что по реке. "Ну, береги те пенсне, Киса", процедил Юрик. "Серёй, ты рассказал Марусе о том, что впереди? Не успел, ты же сам её с собой потащил. Я не выдержал, так и огрызнулся. Впрочем, приятель, судя по всему, не собирался заморачиваться. Тогда, закрывая глаза Марусе: "Иначе сейчас сама из машины выпрыгнешь. То есть, не верь глазам своим, тут всё неправда". Горку проехали. Машина шла со средней скоростью. Открытое пространство перед порогами оказалось разбитым, но не сильно. Дикая деревня приближалась. На вид сегодня как настоящая. Хотя что я выпендриваюсь? Я тут всего второй раз. Обычно вижу её максимум с противоположного берега. Она же как раз напротив пристани гидростроя. Два ряда домов по обе стороны дороги. Ни «Не части нет, доложила Маша, глядя на шарик. Голос прозвучал неуверенно. "Ну да, все говорят, что нечисти тут не чувствуется. Причина аномалии совершенно иная. Почему я сейчас взял серебряный пистолет, а сам не знаю. Как раз для лишней уверенности, наверное". "Нету, нету", кивнул я. "Юр, ты как? Нормально?" отмахнулся Омоновец. "Вот и первые дома. Скорость километров 30, дорога почти ровная". "Так, подтряхивает слегка". Дома выглядит как обычно. Вон мелькнул кто-то в окне, вон во дворе женщина бельё развешивает. Нормальная деревня, словно никакой аномалии. Неужели пройдём спокойно? Я будто у себя, пробормотала девчонка. Действительно, всё хорошо, даже травой пахнет. Это произошло, когда до крайних домов в деревне оставалось метров 100 не больше. Справа на переезд машине бросилась здоровенная собака с обрезанными ушами. Кавказец или что-то вроде того. И стоило мне и Маше на секунду отвлечься, как слева прямо под колёса метнулся ребёнок, на вид лет 6 не больше. У меня нервы сравнительно крепкие, но и то внутри всё словно рухнуло в пропасть. Бывает такое, когда тело продолжает двигаться вперёд, а мозг больше всего хочет оставаться на месте. Маша завизжала. Спокойным остался лишь Юрка. У него ни один мускул на лице не дрогнул, даже когда два тела разлетелись в стороны. Иллюзии, конечно. Не было даже ни малейшего толчка. Машина прошла сквозь привидение, как горячий нож сквозь масло. Маша, бледная как мела, обернулась к Комоновцу, вытряхшила глаза, и я еле успел сзади ухватить её за шиворот куртки. Она уже была в прыжке, пытаясь выскочить из машины прямо на скорости. Что это с ней? Девчонка оглянулась на меня, в глазах её был не просто страх, а ужас. Извернулась и вцепилась зубами в мою руку. Неужто крыша поехала? Бросив ТТ на пол, я прижал его ногой. Не хватало, чтобы вылетел на кочки. И отвесил девчонке подзатыльник. А что ещё делать? Козелок, подпрыгнув ещё пару раз, миновал последние дома дикой деревни. Маша обмякла у меня в руке. Похоже, стресс оказался слишком велик. С чего она на меня набросилась? Отъехав метров на сто, Юрка притормозил. Мотор не глушил, конечно. Посмотрел на Машу, потом на меня. — Обосрались? — Не то слово. Он и сам бледноват. На лицо Маши пятнами возвращался румянец. Вообще белое лицо с зелёными волосами смотрится оригинально. Девчонка сейчас сама любую нечисть напугает. Она переводила взгляд то на меня, то на Юрку, явно не понимая, что произошло. Э-э, это вы? промямлила она. Нет, блин, конь в пальто. Не выдержав, плюнул я. Поднял ТТ, повертел, сунул в кобуру. Маша, радость наша. В следующий раз, захочешь выпрыгнуть из машины, я тебя держать не буду. Буду, буду. Куда я денусь? Девчонку, судя по её виду, что-то жутко напугало. Ну что? Неужто это иллюзорная авария? Зачем тогда кусаться? Пцепилась, кстати, сильно. Крови нет, шкуры у меня не нежная, но след останется. В машине были не вы. Это были, я не знаю кто. После осторожных расспросов выяснилось, сразу после удара по ребёнку Маша обернулась к Юрке и увидела вместо него за рулём некую мерзкую тварь, скрюченную с коричневой шкурой, раздвоенным языком и горящими глазами, одетую в юркину одежду. Видела она её всего секунду и сразу попыталась выпрыгнуть, похожа на инстинктах. Что-то удержало. Это я её успел уцепить. Когда она обернулась ко мне, увидела, что её держит серая лохматая нечто с волчьей мордой. Потом её укусила — Вот тебе и ЛСД. Интересный эффект. О таком я не слышал. Подействовала, судя по всему, только на Машу. И хорошо подействовала. Но так-то и неудивительно. Она же не знала, что ждать от порогов. Выходит, правильно я сделал, что не дал ей наган сразу. Могла бы и пальнуть с перепугу. Потому что девчонка явно нерубкого десятка. Все бы смогли зубами тяпнуть за лапу волка, схватившего вас за плечо. Вот то-то». Приведи Машу в чувство, пришлось влить в неё 50 г спирта. Тронулись в дорогу. Теоретически дальше должно быть проще, но кто знает. И лично я уже сильно жалел, что не отговорил Юрку. Рисковать этой девчонкой я чувствую не готов даже за пару ценных пробирок.